Глава третья. Дэнни стояла в слабо освещенном коридоре перед дверью кабинета старшего инспектора, последнего в отделении личного кабинета. Она протянула руку к дверной ручке и на миг заколебалась. Больше 15 лет кабинет принадлежал Джеку Кашу. Весной будет три года с тех пор, как Дэнни в последний раз повернула эту скрипучую дверную ручку, вошла в кабинет и застала отца за рабочим столом в пятнах от кофе. Теперь, проходя мимо этой двери, она каждый раз вспоминала тот день. «И не скажешь, что весна», — сказала она тогда, входя в отцовский кабинет. Отец оторвался от кипа отчётов и улыбнулся. Она направилась к чугунному радиатору погреть руки. В ту неделю проходила университетская регата, и Дэнни работала на Темзе в отделе речной полиции. Пока они на небольшом катере проверяли мосты на предмет безопасности, её насквозь пронизывал северный ветер. «Всё нормально?» — спросил он. «Вполне», — ответила она, пододвигая стул поближе к радиатору. «Ничего необычного. Разве что надо присмотреть за толпой на мосту Хаммерсмит. Мы дополнительно привлечём офицеров, чтобы не было давки. Думаю, проблем не возникнет. Кофе будешь?» «С удовольствием», — ответила она, наблюдая, как он включает чайник, стоящий на шкафчике для документов. Когда вода закипела, он насыпал в две кружки растворимого кофе и добавил немного молока. Печенье? спросил он и потянулся к открытой пачке, всегда лежащей у него на столе. «Только одно, и тебе рекомендую ограничиться тем же», сказала она, пока отец доставал для себя два печенья. Он макал их в кофе всегда, сколько она себя помнила. «Ну?» — спросила она, забирая свой кофе и садясь напротив него. Она всегда заранее знала, что отец собирается сообщить ей что-то важное. Джек Каш потянулся за своей кружкой, замешкался, а потом поставил кружку обратно на стол, так и не отпив. «Я просто хотел узнать, как у тебя дела. Вот и всё». «Да ладно», — ответила она. Они почти 20 лет жили вместе. Как у любых отцов с дочерями, у них случались размолвки, но большую часть времени они поддерживали друг друга. Дэнни инстинктивно чувствовала, когда у отца что-то на уме. «Ну давай уже, выкладывай». Она внимательно смотрела на отца. Он встал, тяжело дыша, выдвинул из-за стола кресло и сел рядом с ней. «Пап, ты меня пугаешь. Что случилось?» Джек посмотрел на дочь и вдруг выдал. «Мне пора уходить». Дэнни не сразу осознала услышанное. «Как это уходить? Ты имеешь в виду, что хочешь вернуться к работе в отделе?» Дэнни знала, что страстью ее отца всегда были расследования, а не управление отделением. «Нет», — ответил он с нотками раздражения в голосе. Я имею в виду, что мне пора на покой. Я хочу уйти». Дэнни эта мысль показалась настолько нелепой, что она громко засмеялась. Явно раздражённый, Джек встал и задвинул кресло за стол. «Я серьёзно, Дэнни. Я ухожу. Пришло время уступить место другим, дать дорогу молодёжи. Надо идти в ногу со временем. Ты хочешь сказать, что уходишь на пенсию? Идти в ногу со временем, дать дорогу молодёжи — это же не твои слова». Я даже не понимаю, что они значат. Я уже не тот, что прежде. Джек опустил голову. И тогда до Дэнни дошло. Это из-за Бетти Бакстер. Я подвел отделение. Сотрудники мне больше не доверяют. Это не так. Ты совершил всего одну ошибку. Джек покачал головой. Я допустил ошибку 20 лет назад, а теперь ее повторил. Сколько раз я призывал подчиненных не быть дураками и учиться на своих ошибках. Оказывается, самый большой дурак я сам. Я... позор полиции. Кто такое сказал? Я знаю, что они так думают. Я потратил уйму средств и даже не смог довести дело до суда. Папа, так бывает. Дэнни знала, что месяцы дорогостоящего наблюдения не дали результатов. Полиции так и не удалось добыть улики против организаторов предполагаемой операции по торговле наркотиками. Команда потеряла веру в меня. И если честно, я тоже больше в себя не верю. Я бы отдал всё, чтобы, наконец, прижать её. Наверное, проблема как раз в том, что я слишком этого хотел. Я делал всё, что мог, но должен признать, что этого уже не хватает. «Поверить не могу, что ты уходишь из-за всего одного неудачного дела». Пришло время заняться чем-нибудь другим, насладиться заслуженным отдыхом. «Чушь собачья», — ответила она, глядя прямо на отца. «Нет, правда, папа, это просто чепуха. Здесь вся твоя жизнь. Ты всегда говорил, что отсюда тебя либо выволокут ссылком, либо вынесут вперёд ногами». Несмотря на любовь Дэнни к отцу, она знала, что с тех пор, как в 19 лет он поступил на службу в полицию и оставался на посту больше 40 лет, для нее стало бы большим везением, если бы в иерархии его ценностей она хотя бы раз потеснила его работу. «Насладиться отдыхом, заняться чем-нибудь другим, да ты даже это слово, пенсия, произнести не в состоянии. Ты вполне можешь проработать еще как минимум пять лет». «Нет, не могу», — резко ответил он. «У меня будет очень приличное пособие», — его голос смягчился. «Может, поезжу по миру». Дэнни молчала. Почти все школьные каникулы она проводила в отделении полиции Хадли или рядом. В первую неделю лета они с отцом ездили на север Йоркшира, в прибрежный городок Файли. Больше всего из этих поездок ей запомнилось, что к концу недели отцу уже не терпелось поскорее вернуться к работе. Путешествия никогда не значились в списке его жизненных приоритетов. «Может, начну играть в гольф?» «Нет, ну, это уже и правда идиотизм». Она посмотрела на необычно раскрасневшееся лицо отца. Когда он потянулся за третьим печеньем, она перехватила его руку. «Скажи правду», — попросила она, в упор глядя на него своими ярко-голубыми глазами. Джек грустно улыбнулся. «Ну, может быть, это не совсем моё решение», — сказал он. «Но факт в том, что я вышел в тираж. Я прожил достаточно, чтобы понять. Моё время пришло. Сорок лет». Хороший срок. Но ты можешь продолжать бороться. Джек покачал головой. Пришло время, Дэнни. Кто-то другой должен вести Хадли вперед. Я заканчиваю в следующую пятницу. Руководство возьмет на себя Фриман. Дэнни хотелось накричать на отца, но она понимала, что это бесполезно. Она откинулась на спинку стула и скрестила руки. И, несмотря на печаль в глазах, Джек рассмеялся. Твоя мама садилась так, когда не могла добиться своего. Дэнни молчала, а матери у нее осталось лишь несколько смутных воспоминаний. Сколько она себя помнила, примером для подражания ей всегда служил отец она восхищалась тем, с какой страстью он, во главе полиции Хадли, боролся с наркоторговлей в своем районе. Неужели эта страсть со временем переросла в одержимость? Возможно, но глядя на него в тот день, она вынуждена была признать, что его борьба подошла к концу. В следующую пятницу Дэнни смотрела, как отец последний раз покидал отделение. Она стояла рядом с ним на крыльце здания, держала его за руку и отчаянно сдерживала наворачивающиеся на глаза слёзы. Джек в компании коллег-офицеров направился в паб на главной улице и пробыл там до глубокой ночи. Следующий вечер он снова провёл в пабе, уже с компанией поменьше. Потом компания стала ещё меньше. Потом. Он остался один. Год спустя его не стало.